Глава 7. Внутренний двор шумел. Для того, чтобы понять, что там происходит, мне пришлось почти вплотную приблизиться к невысокой ограде, обвитой плющом и отделявшей хозяйскую территорию от зоны слуг. На меня не обращали внимания. Их волавля всем местным и чужим богам, потому что я могла насладиться тем зрелищем, просмотром которого немногие в своей жизни могут похвастаться. Около дюжины обнажённых по пояс мужчин с самыми разными рисунками мышц пресса на блестящих от пота телах разминались, готовясь к схваткам один на один. Два аккуратных кубика на подтянутом теле, четыре объёмных кубика на мощном и бугрящемся от мышц, шесть у худого молодого человека, чьи жилы привели бы в восторг всех любительниц утончённых и гибких, восемь у двух почти одинаковых на лицо детин. Сухмылка и поигрывающих бицепсами друг перед другом. В общем, здесь и сейчас абсолютно все фанатки мужских торсов с оформленным прессом сошли бы с ума и истекли кровью из носа. Поднимаю голову к небу и произношу совершенно простодушно: "Спасибо вам, уважаемые создатели миров. Знаю, эта сцена создана специально для меня. Смиренно принимаю ваш дар и продолжаю любоваться". А любоваться было чем? Глаза просто разбегались, не зная, на ком именно концентрироваться. Но я, кажется, упомянула, что на меня не обращали внимания. Так вот, у этого факта тоже была причина. Прильнув к прутьям решётки, начинаю внимательно наблюдать за разворачивающейся картиной. Ты, Гион, будучи едва ли не единственным одетым среди всех присутствующих, указывает пальцем на Хару. Выходи и покажи, на что способен. У остальных коллег по цеху эти слова начальника вызывают соответствующую бурную реакцию. Кто-то начинает свистеть, кто-то улюлюкать, кто-то смеяться, но в большинстве своём все так и наровят подколоть новичка, неожиданно присоединившегося к их штату вчера вечером. Хару обводит всех безразличным взглядом и выходит в центр образовавшегося круга. В следующее мгновение От толпы отделяется высокий молодой человек с длинными волосами, убранными в хвост, и встаёт напротив Хару. Он насмешливо смотрит на моего бывшего телохранителя, а затем жестом указывает на его рубаху. Ты не сможешь её испортить, безразлично отзывается Хару, даже не думая о огляться вслед за всеми. Так уверен в этом? Новую тебе уже не выдадут, усмехнувшись, замечает его длинноволосый соперник. Ты даже не дотронешься до неё. Так что не переживай, спокойно бросает ему Хару, и на моих губах сама собой появляется улыбка. Какой же он крутой. Аж самой себе завидно. Точнее, своим глазам, что они всё это видят. Слышал, ты здесь только потому, что за тебя замолвили слово, продолжая усмехаться, произносит длинноволосый боец, а затем неожиданно наносит удар. Он должен был его нанести. Если бы Хару одним плавным движением не ушёл с его траектории. Оклоняешься. Взгляд бойца становится неудовлетворённым. Он явно хочет сойтись в рукопашной, но всё, что ему остаётся, это продолжать пытаться достать Хару, потому что да, следующие 5 минут происходит ровно одно и то же. Удар, уход из-под удара, новый удар, Хару уже стоит в другом месте. Даже соратники Длинноволосова бойца в какой-то момент перестали радостно свистеть после каждой новой атаки. В конце концов, импровизированную арену начал наполнять недовольный ропот. Да что он даже отбить атаку не может? Почему всё время уворачивается? слышится со всех сторон. Гион поднимает руку, и соперник Хару останавливается, как и мой бывший телохранитель. Почему не дерёшься? спрашивает начальник стражи. Я уже говорил, я не воин, кажется, не в первый и не в последний раз повторяет Хару совершенно спокойным голосом. И как ты будешь защищать Графиню, если ты не воин? И как ты примешь на себя удар, который будет предназначен ей? бросает ему изрядно вышедший из себя соперник. Я уведу её из-под удара, произносит Хару так естественно, словно это нечто само собой разумеющееся. Бойцы вокруг начинают переговариваться, пытаясь понять, шутит он или нет, и как им к этому относиться. Ты хоть драться-то умеешь или только уклоняться? сурово спрашивает Геон, глядя на Хару без какой-либо доброжелательности. Мой бывший телохранитель касается тела Длинаволоса воскупымой чётким движением, после чего тот оседает на колено, едва успевая подстраховать себя одной ладонью. и предотвращая позорное падение на землю. Поднимаю бровь, хотя понимаю, что эту реакцию никто не заметит. Он владеет техникой акупунктуры или что-то вроде того? Он же просто задел длинноволосого чуть ли не одним пальцем. Ты серьёзно? Кажется, Геон мысленно разделяет моё недоумение. Что это было? Хару вздыхает, возводя взгляд к небу. А затем резко перехватывает своего вышедшего из строя противника, заламывает ему руку и перекидывает его через плечо. После всех этих действий он выпрямляется и переводит безразличный взгляд на главу стражи. Остальные бойцы начинают в голос обсуждать увиденное. "Как же он хорош", шепчет кто-то за моей спиной. Поворачиваю голову и замечаю Ли. "А ты что здесь забыл?" С улыбкой спрашиваю я и привлекаю к себе внимание своей стражи. Графиня, те тут же разворачиваются ко мне, не зная, как реагировать при подобной встрече. Не отвлекайтесь, мальчики, произношу взмахом руки, позволяя им продолжить заниматься своими делами. Естественно, что никто не спешит воспользоваться предложением. Ловлю на себе взгляд Хару. Ты искала меня? Тут же разворачиваюсь к ли и начинаю уводить её обратно в сторону сада. Да, ваша светлость, вас разыскивает управляющая, говорит это что-то важное. Раз она так говорит, значит, так и есть, разумно предполагаю, и иду к замку неускоряя шаг. Я изменила статус Моры. Впервые за всю историю империи Рассвета подобная должность была дарована женщине. Теперь Мора и управляющая и ключница. Думаю, она достойна этой чести. И надеюсь, что мой дражайший супруг не прибьёт меня за это, потому что его управляющий в данный момент находится в заключении, в одной из темниц замка, ибо нечего разыгрывать из себя непонятно что, игнорируя приезд хозяйки. Мора, встречая свою главную помощницу в коридоре первого этажа, останавливаюсь и отпускаю Ли. Что случилось? Ваш народ, моя госпожа, чуть склонив голову, отзывается Мора. Мой народ, что с ним? Внимательно смотрю на неё. Он вновь собрался перед воротами замка. Вчера ночью люди разошлись по домам, но с утра вновь вернулись, отвечает помощница. Чего они хотят? вспоминая фильм Скирстен Данст про Марию Антуанетту, напряжённо спрашиваю. Там народ собирался перед дворцом, чтобы схватить и впоследствии обезглавить свою непутёвую правительницу. понятие не имевшую о голоде в стране. Они хотят видеть вас, спокойно отвечает Мора. Земля полнится слухами, а вы всё ещё официально считаетесь мёртвой. Я поняла, сосредоточенно смотрю вперёд. Они ждут речи. Я уже подготовила пару набросков. Помощница достаёт из складок платья несколько листов бумаги. Если вам потребуется помощь, то я прочту. Беру листы с записями из её рук. и иду в сторону своих покоев. Когда когда вы предстанете перед вашим народом, звучит вопрос мне в спину. В течение часа отзываюсь из какого-то вакуума и заворачиваю за угол. Публичная речь. Боже, это не то, чем я могу блеснуть. Я не оратор и совершенно точно не идеолог будущей революции. Я просто не умею толкать спич и вдохновлять толпу. Разговор один на один или в компании это другое дело. Но официальное обращение к своим подданным Ли, произношу войдя в свои покои, и девушка тут же появляется передо мной. Моё самое скромное платье, самого скромного цвета, выдавливаю из себя. Затем присаживаюсь за туалетный столик и заглядываю в предложенные мне записи. Всё слишком пафосно и церемонно. К простым людям так не обращаются. понимаю, что Мора хотела через слова передать высоту моего положения, но закрываю лицо руками, тру лоб пальцами. Я была готова бежать в незнакомый лес, и я бежала. Я была готова доверить свою жизнь незнакомой работнице с полей, и я доверила. Но к чему я совершенно точно не была готова, так это держать слово перед всем честным народом. Ваша светлость тихо подаёт голос Ли И я иду одеваться. Что я им скажу? Что я могу им пообещать? Что я вообще могу обещать в моём-то положении? Удивительно, что об этом самом положении я всерьёз задумалась только сейчас, припёртая к стенке необходимостью явить своё лицо подданным. Быть безликим символом в карете это одно, а стать воплощением всех чаяний и на самом деле соответствовать ожиданиям совершенно другое. Болтать мы все горазды, И признаюсь честно, мне было несложно размышлять вслух обо всех переменах в графстве и предлагать пути выхода из ситуации, используя свой опыт из другой реальности, на совете вдов. Но сейчас, когда я должна была лицом к лицу столкнуться с людьми, о помощи которым я так долго чесала языком, я испугалась. Да, я боюсь, ответственности боюсь, последствий своих действий боюсь. Это уже не кошмар, из которого можно выплыть, проснувшись рано утром. Я проверяла не работает. Просыпаюсь я здесь же, а это значит, что каждый мой шаг будет оставлять какой-то след, который в будущем отразится не только на мне, но и на всём моём окружении. Я к этому не привыкла. Я привыкла просыпаться по будильнику и идти на работу. Я привыкла слушать начальство и делать то, что мне сказано. Я привыкла обеспечивать себя и только себя, распределяя свои честно заработанные деньги. Я привыкла жить по привычке. Мне почти незнакомо понятие ответственность за других. Я эгоистка, заботливо возвращённая моим миром. Я не перевожу взгляд на зеркало и вижу там напряжённую и немного напуганную молодую женщину в строгом графитового цвета платье. с простыми волосами, аккуратно прибранными благодаря двум тонким косам, связанным одной лентой на затылке. И внимательно рассматривая своё отражение, делаю совершенно чёткий и пугающий своей ясностью вывод: варит ли эта женщина способна повелевать или вселять надежду. Но, кажется, у неё просто нет другого выбора. А ваши волосы, растерянно шепчет Ли, когда я выхожу из гардеробной. Оставим как есть. отмах его, исponимая, что это последнее, на что люди обратят внимание. Намного важнее то, что я скажу. И если я сумею хоть что-то сказать. Прохожу к туалетному столику в гостиной и застываю, потому что прямо на нём, рядом с листами бумаги списанными почерком Моры, лежит тонкая серебряная цепочка. Её там совершенно точно не было, когда я уходила одеваться. Кто мог? Бросаю взгляд на дверь и несколько секунд просто стою, а затем поднимаю подарок и достаю из кармана фигурку паучка. Вдеваю цепочку в проёмы между лапками и тельцом, а затем надеваю украшение на шею. Ваша светлость, глаза Ли начинают блестеть, когда она видит мой новый аксессуар. Что? уточняю у неё, внимательно наблюдая за реакцией. Ваш народ оценит такую преданность, склоняет голову Ли Но я успеваю заметить, что она прячет слёзы на глазах. Это членистоногое животное на моей груди вызвало такой отклик? Что этот паук значит для неё? Чем он является? Символом прежней власти, ассоциацией с спокойным графом? Что за безнадёга царила здесь после ссылки графини? Что один лишь вид паучка на цепочке, украшающего мою грудь, способен вызвать слёзы? Ничего не произношу и отворачиваюсь. Затем выхожу из покоев, так и не притронувшись к записям на столе. Медленно и неспеша направляюсь в сторону внешней стены замка, отделяющей внутреннюю территорию от столичной суеты. Стражи и слуги выстраиваются в ряд, встречая меня, стоит выйти на воздух. Теперь от ожидающего народа меня отделяет только внутренний двор. Поднимаясь по каменным ступенькам к выступу над воротами, с которого мне предстоит вещать, это что-то вроде балкона, встроенного во внешнюю стену, откуда могли нести дозор стражники и где доверенный граф мог стоять, донося волю хозяина до ожидавших его просителей. Когда прохожу на своё место и встречаюсь глазами с огромной толпой внизу, ощущаю дикий, первородный страх и ещё что-то, не передаваемое словами. что-то, что может ощутить лишь тот, слово, которого действительно ждут, что-то, за что можно зацепиться, чтобы выбраться из болота неуверенности. Эти взгляды, направленные на меня, эти лица, ждущие услышать мой голос, всё это начинает наполнять меня странной силой. Между мной и всеми этими людьми, собравшимися лишь для того, чтобы понять, возможно ли ещё вернуться к тому прежнему времени, когда всё было правильно, Между нами устанавливается некая связь, лишающая меня возможности просто отмахнуться или сказать то, чего не чувствую. Мой преданный народ, сегодня я, мои подданные, я желаю, вопреки злым силам, желавшим уложить меня в землю, открываю рот, замечая, как в стане людей происходит интуитивное движение мне навстречу. Словно таким образом они могли лучше услышать то, что я скажу. и произношу единственные слова, которые в данный момент могу себе позволить. И я жива. Гробовое молчание в течение нескольких напряжённых секунд и крики радости, заполнившие улицу перед дворцом, оглушающие, дарящие надежду на поддержку и действительно счастливые. Не замечаю, как глаза увлажняются. Это не мои люди, не мой народ, не моя поддержка. Я здесь лишнее звено, случайно занявшее чужое место. И тем не менее, я чувствую нашу связь, и я хочу рвать за этих людей любого, кто осмелится покуситься на их счастье и на их благополучие. Вот только способна ли я на это? Способна ли я действовать, а не рассуждать о действии? Госпожа вопросительно произносит Мор, стоявшая у основания лестницы. Должно быть, она ждёт что я заявлю что-то ещё. Но на сегодня я всё сказала. Совершенно точно. Бросаю последний взгляд на людей внизу, едва заметно киваю себе самой и спускаюсь вниз. Иду мимо своих слуг и вижу, как их лица изменяются, наполняясь чем-то новым, верой, что возможно, всё будет не так плохо, как они думали, верой, что я смогу удержать эту власть в своих руках. И что их головы не полетят, когда придёт время расплачиваться за свой выбор. Не знаю, на что они рассчитывали, когда соглашались примкнуть ко мне 8 дней назад, но сейчас светлое будущее уже не казалось им столь утопичным и труднодоступным. Кажется, они поверили в меня, или они поверили в тот народ, что сейчас стоял за внешней стеной замка и кричал моё имя. Я не знаю, но я до смерти напугана той ответственностью, что легло на мои плечи. Ваша светлость, Геон останавливает меня в тот момент, когда я бездумно брожу по саду. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я встретилась со своими подданными. Понятия не имею, как давно я нахожусь именно в этой части замка. В моей голове абсолютно пусто. Меня кто-то ищет, спрашиваю отрешенно, развернувшись к нему. Нет, я пришёл поговорить о вашей безопасности. Спокойно отвечает начальник моей стражи. Скоро вернётся ваш муж, и уверен, он прибудет со свитой. Ваша жизнь сейчас самое ценное, что есть у ваших подданных, поэтому мы должны обеспечить Геон, перебиваю его мягко. Мне не до этого сейчас. Может, обсудим всё завтра? Завтра в замок прибудет заклинатель, посланный проверить вас, отвечает начальник стражи. Проверить меня? уточняю, пытаясь сосредоточиться на проблеме. Проверить вы ли это, поясняет Гион. Что ж, удачи ему. Киваю и разворачиваюсь, продолжая свою прогулку. Я должен сообщить вам о необходимости увеличения стражи, серьёзным голосом сообщает мужчина, начиная идти за мной. Сегодня, после вашего триумфального возвращения, в глазах народа самое подходящее время для объявления о наборе Делай всё, что считаешь нужным, киваю, едва удержав себя от вялой отмашки. Вы должны понимать, что отныне свободные перемещения по замку также становятся для вас недопустимыми. Останавливаюсь, а затем оборачиваю и снова ина. С какой стати? Мгновенно возвращаясь в себя прежнюю, уточняю сухо. Как я уже сказал, с завтрашнего дня в замок начнут приезжать разные люди. Вы должны быть защищены ежеминутно, непреклонно произносит Геон. Я хочу назначить вам телохранителя из своих людей. Он всегда будет ходить с вами и следить за вашей безопасностью. Я выберу лучшего, можете поверить мне на слово. Некоторое время смотрю на него, никак не комментируя. И кто у вас нынче самый лучший? задаю вопрос без интереса. Это будет определено в ближайшее время. Уклончиво отвечает Гион. Перевожу взгляд вперёд, думаю. Заключительные решения буду принимать я, наконец произношу чётко. Если телохранитель мне не понравится, он не будет ко мне допущен. Это ваше право, ваша светлость. Скуп усклоняет голову Гион, но уверен, разногласий у нас не будет. Я выберу самого достойного. Мой муж, произношу спустя пару секунд. Когда он прибудет? Вероятнее всего, послезавтра утром, звучит ровный ответ. Сердце уходит в пятки. Так скоро? Хорошо, киваю на автомате. Делай всё, что посчитаешь нужным. Я тебе доверяю. Благодарю, склоняет голову Гион, спокойно принимая моё расположение и оставляет меня. А я ещё долго стою и бездумно смотрю ему вслед. Мора, мы не успеем, прохожу по своим покоям, поглаживая подвеску на груди. Если он вернётся послезавтра, то мы не успеем. "Моя госпожа, его человек в темнице", склонив голову, произносит моя помощница. "Отступать некуда. Нам необходимо собрать всех управляющих". "Необходимо, не спорю, даже сама знаю. Но худшим развитием событий станет столкновение моего благоверного с управляющими округов". вызванными, по-моему, указу. Тайвей может одной фразой разрушить весь мой авторитет, гаркнув на своих подчинённых что-то в духе: "Кого вы вообще слушаете?" После этого мне точно не удастся заставить их уважать себя. Ты уже разослала гонцов?" Сосредоточенно смотрю на Мору. Как только вы дали согласие, не поднимая на меня глаз, отвечает помощница. Опускаю голову и медленно выдыхаю. Что ж, Это моя вина. Я сама приняла это решение. Но кто знал, что Тайвэй вернутся раньше? Я была уверена, что от столицы империи до нас минимум 5 дней пути. Они прибудут завтра вечером, моя госпожа. Мы всё успеем. Он не сможет помешать нашим планам. Успокаивает меня Мора, но я лишь трю переносицу. Как бы мне так научиться цирковой акробатике? идти по тонкой верёвке между двумя пропастями и не сваливаться вниз. С одной стороны люди, ждущие от меня поддержки, с другой неизвестный супруг, который однажды уже загнал свою жену в самую глушь, где она умерла, пытаясь воззвать к неизвестным силам о помощи. Уверена, ему ничего не стоит повторить этот финт ещё раз. Бросаю взгляд в окно на темнеющее небо и глубоко вздыхаю. Только сейчас Когда голова вновь начала худо-бедно работать, я смогла оценить беспокойство Гиона. Тайвы возвращается. Естественно, мне понадобится защита и вдвое больше стражи. Мне нужно много стражи. Вот так и становятся параноиками или тиранами. Оставь меня, прошу Муру, ощутив приближение мигрени. Я сегодня лягу пораньше. Кажется, этот день решил окончательно доконать меня. А всё так хорошо начиналось. Слушаюсь, моя госпожа. Смотрю вслед своей помощнице, жду, когда за ней закроется дверь, и оседаю на пол. Силы покидают меня разом, в голове нещадно гудит. Не уверена, что вообще смогу дойти до кровати. Он пугает меня, мой супруг. Он выбивает почву из-под ног одним своим существованием. Что он сделал с графиней? И что сделает со мной? За всё то, что я уже успела провернуть за его спиной. Наверное, это тоже любопытное наблюдение. Да и известие о его прибытии, я была полна решимости противостоять ему и наконец поставить на место этого потерявшего совесть гада. Но стоило Геону сообщить, что Тайвей будет здесь через пару дней, как моя решимость бороться куда-то испарилась. Я тут же вспомнила мрачное и настроенное на лицо Моры. Когда мы въезжали в столицу графства, её откровенное непонимание, от чего я так радуюсь возвращению к супругу, издулось. Причина всей моей неуверенности в том, что я вдруг неожиданно осознала, одну жизнь я уже потеряла, а лишиться второй не так уж и трудно. Тайвей это угроза, и в этом мире ко мне не прилетит розовый единорог, чтобы помочь справиться с бедой, и кот неожиданно не заговорит. Надели, оказавшись главой клана оборотней, тайно мечтающим сделать меня своей женщиной. Чёрт, да здесь вообще нет котов. Зато есть супрук, имеющий опыт сводить своих жён в могилу. Прикрываю глаза и гоню из головы все тёмные мысли. Если я буду продолжать думать о своей никчёмности, то ночь можно смело записать в график потерянного времени, а у меня его не так много осталось. Я должна подготовиться. И я должна изменить хоть что-то в этой истории, стремящейся идти по кругу. Графиня должна стать сильной. Позволяя усталости затянуть меня в тихую темноту, где мог отдохнуть мой воспалённый от всех переживаний мозг. Я выживу. Я справлюсь. Я